Глава десятая. Посвящение. В здании заброшенного завода было прохладно и сыро. Видимо, во время сильных дождей через обветшалую кровлю сюда попадало много воды, и даже палящее летнее солнце не могло дотянуться до неё своими лучами. Множество подсобных помещений, разгромленных за годы разрухи, лабиринтом ветвились по территории когда-то огромного предприятия. Забор местами обвалился и зиял неровными дырами. Колючая проволока скаталась вниз, осела в землю и заросла травой. Мрачные тёмные строения словно приглашали любопытных пробраться внутрь и побродить по непонятным отсекам, камерам и подвалам. Самые первые комнатушки облюбовали мастера бульбуляторных дел. Они натащили в углы старых матрасов, где тупили и хихикали в стены, наполняя воздух сладковато-тошнотворным дымом. Во всяком случае, такие выводы напрашивались сами, стоило взгляда упасть на резаный пластик и обрывки фольги. Но были и улики похуже. Использованные шприцы поноро валялись рядом с лежаками, осуждающе взирая на мир белыми от топирыными поршнями. Скорее всего, их владельцы давно старчелись. Сейчас притон был оставлен и позабыт. Трепё покрылось пылью и пропиталось затхлостью. Железные иглы порживели, а в пластиковых бутылках завелась и цвела теперь иная жизнь. Они хранили не просто воду, а чёрно-зелёную жижу. В помещениях дальше успела потусить молодёжь. Ребята нанесли на стены разноцветные граффити. Здесь встречались искусные рисунки и просто художественные ляпы, гротескные надписи, руны и свастика. Поверх некоторых отличился один автор: нецензурные выражения плевками оскверняли картины. Вандал ревностно подошёл к делу. Его почерк порхал из одной комнаты в другую, пока он, видимо, не извёл всю чёрную краску. Бранные слова злили и кололи глаза, подкидывая случайному люду мысли об изощренной мести. И только крайне внимательный человек, либо же тот, кому нашептали, где именно искать, мог заметить под изображением шестирукого бога Шивы блеклую надпись «Место силы» и «Стрелку в сторону». Похожие надписи проступали и дальше, и если бы он воспринял этого писателя-шутника всерьёз и, словно ищейка, присматриваясь к петле, пошёл по следу, то ноги привели бы на второй этаж в большую залу. Сегодня здесь воняло краской. Кто-то тщательно расчистил часть пола от пыли и хлама и нарисовал белый круг с непонятными символами. Рядом облачённые в одинаковые тёмные балахоны расположились пять человек. Они держали в руках зажжённые свечи, уже успевшие порядком укоротиться в ожидании. Колеблющееся пламя создавало в пространстве причудливые тени. Гонимые сквозняком и ветром из проломов в крыше, они танцевали на полу и стенах, плавно скользили и меняли формы, создавая иллюзию магического места, наполненного очарованием и тайной. Ну, и когда они придут, Раздался из-под балахона капризный писк молоденькой девушки. Звуком множился и гулким эхом понёсся по залу. Виновница вздрогнула и дожала голоси тише. Ноги затекли, тут присесть некуда. Саша, потерпи чуть-чуть. Соседний капюшон чуть заметно колыхнулся. Они уже рядом. Успокоила мило. А учитель точно в курсе этого спектакля. волновалась напротив женщины неопределённого возраста или это староста просто решил так пошутить она принялась нервно расхаживать туда-сюда и вообще почти сразу добавила говорившая у нас группа в полном составе зачем ещё человек или беспокойные нотки усилились вскоре планируют кого-то исключить ответить ей не успели Со стороны лестницы послышались шаги. Резкий вскрик. Ай, чёрт! И недовольное бормотание. Недолго тут и ноги переломать, понавалили кирпичей с железяками. Идут, шипнул дрожащий мальчишеский голос. Свет фонаря нила несколько раз резанул воздух и вспугнул тени. Они попытались броситься в рассыпную, но словно приклеенные снизу, смогли лишь удлиниться, раздуться и задёргаться быстрее. Когда вошедшие поравнялись с нарисованным кругом, староста наклонился и поднял две свечи с пола. Поджог и протянул одну Кате. Затем сунув в ладонь какую-то бумажку, бесцеремонно втолкнул внутрь. Все члены группы отошли назад и встали за белую прямую линию. Девушка развернула листок и, поднеся свечу поближе, пробежалась по тексту глазами. Там была клятва, короткая и самое что ни на есть банальная, а внутри круга никаких изменений в состоянии совсем, туфта одним словом. Попытка пустить пыль в глаза. Особо впечатлительные уже давно бы начали что-то чувствовать, конечно, ведь место располагает. Читаю же Командный тон Нила резко вернул к действительности. Не отнесись к ритуалу серьёзно. Кате показалось, что на заключительном слове он почти хихикнул, но в последний момент сумел прикрыть это кашлем. Она театрально закатила глаза к потолку, где сквозь дыры проглядывало тёмное край неба, хмыкнула и начала зачитывать текст. Я вступаю в группу 7. И клянусь прикладывать все усилия, чтобы держаться пути света, прислушиваться к совести и не прекращать поиска истины. Резко вздрогнула, явственно ощутив прикосновение к макушке чего-то нежного и лёгкого. А затем всё вокруг залило желтоватым светом, озаряя присутствующих и полуразрушенное нутро завода. Задрала голову вверх и поняла, что произошло. Эта туча сдвинулась в сторону. И теперь на дне Мерцели звёзды и идеально полный диск в зашедшие луны. Но надо же. От неожиданности она почувствовала лучи света физически, как скольжение тончайшей ткани по коже. Понятно, что предугадатели подстроить такое немыслимо. Красивое получилось совпадение, прямо в тему. Девушка облизнула губы, сглотнула и продолжила. Если ранее мною были заключены сделки с тьмой, то я Резкий порыв ветра с силой ударил по уцелевшим стёклам, ворвался сквозь пустые рамы и понёсся по помещению. Укалы стены на пол посыпались мелкие осколки. Внезапно стемнело. Туча вновь заволокла небо. В ламе светильнике глон набок, дёрнулась и отчаянно затрепахалась, умирая. Зашипела и погасла, испустив тонкую струйку дыма. Миг и красная точка на фитиле вспыхнула вновь, пробуждая огонь к жизни. С улицы раздался треск, будто с дерева отломилась огромная ветка, шелест листвы и грузный удар о землю. Где-то в отдалении залаяла собака, еще несколько псин поддержали ее протяжным воем. Катя в раз сделалась жутко, спину окатило холодом, а волосы на теле поднялись дыбом. Захотелось припустить отсюда со всех ног, но она поняла, что не в силах пошевелиться. Но ну и недовольно потораплил Нил, вырывая из лап оцепенение. Чего застыла, дочитывай уже не томи. Встрепенулась, ободрённая звуком человеческой речи. Немного отпустило. Всего лишь ветер, а столько страха внутри нагноил. Даже смешно. Девушка улыбнулась, вышла правда кривовато. Поднесла бумажку поближе к глазам и разобрала окончание фразы. То я расторгаю их с этого самого момента. Листочек выскользнул из не вполне послушных пальцев и белым пятном плавно спикировал вниз. У самых ног поменял траекторию, покатился в сторону подхваченной сквозняком и оказался за пределами круга. Хоть бы слова не забыть. Оценила потерю и, хрипло-кашляну в пару раз, спешно заговорила. «То я...» Взгляд бесцельно заскользил по полу и сам собой зацепился за нечто странное. В призрачном хороводе теней одна фигура оставалась застывшей, выбиваясь из всеобщего слаженного движения. Впилась в нее глазами, наблюдая. Одновременно с трудом ворочая, отяжелевшим языком продолжала. «Расторгаю их...» Тень шевельнулась, но как-то противоестенно, напрочь игнорируя физические законы и ритм плески. Уродливо изогнулась, вызвав внутри волну отвращения. Налилась чернотой и разбухла, словно впитав в себя часть окружающей тьмы. Обрела объём и принялась медленно, словно маятник, раскачиваться из стороны в сторону. Тварила, шатавала изображение, стремясь разрушить границы собственного слепка. В животе образовалась болезненная сосущая пустота, и с каждым новым колебанием тени она все сильнее сжималась. «С этого...» — прошептала одними губами, задыхаясь от ужаса. Попыталась закончить речь, но получалось лишь беззвучно открывать и закрывать рот. С резким хлопком тварь отделилась от пола и, стремительно разрастаясь, заслонила остатки света. И ринулась на нее. Резкий удар под дых. Толчок. Согнулась, обхватывая руками живот, с трудом удержалась на каблуках. Вибрации постепенно затихали. Тварь отбросила назад за белую окружность и рассила на пылинки. С самого момента Катя с усилием додавила слова и облегчённо выдохнула. Непонятно, что сейчас было, но она успела. Это главное. расслабилась. Уже хотела покинуть своё убежище, как вдруг заметила впереди движение. Тень вновь собиралась себе в пятно абсолютной мглы. Но этого не может происходить в реальности. Разум зацепился за мысль: слишком невероятно. Очевидно, она просто спит. Точно. Это обычный сон. Страха больше не было. Девушка выжидала На этот раз тварь не налетела сверху. Она, будто сожрав слишком много тьмы, погрузнила и шипя и извиваясь, тяжело поползла по полу. Остановилась перед кругом, принялась заново переупорядочивать свою субстанцию и превратилась в размытую человеческую фигуру. Она стояла напротив, впритык к белой линии и смотрела в упор. Глаз у неё не было, но тем не менее девушка отчетливо ощущала взгляд и странную двойственность. Сейчас она была собой в круге и одновременно тенью за его пределами. Сознание последнее мутное и тяжёлое, порабощало, затягивало, как в трясину, заставляя забыть себе. На его фоне собственная сущность выглядела радостной и светлой. И тут Катя отчётливо осознала, чего на самом деле желает тварь напротив. Убить? Поколечить? Нет. Она хотела управлять, и девушка сама сделала это с ней. Только всецелая сосредоточенность и ни единой мысли схватила тень, зафиксировала на месте, удерживая силой своего внимания. Похожим образом живодёры ловят собак специальной палкой с петлёй на конце. Та дёрнулась и отчаянно забарахталась, стараясь вырваться. В вильнула в сторону, потащила на себе попыталась вывести из равновесия, сместить относительно внутренней точки опоры. Девушка усилила концентрацию, ещё жёстче петлю на шее стянула. Тварь захрипела, напоследок пару раз взбрыкнула и окончательно обмякла. И тут разум уловил звук. Что за Она осторожно оттянула туда часть внимания, стараясь всё так же твёрдо удерживать перед собой палку. У старосты звонил телефон. Да, слушаю. Скоро буду. И он перешагнул через белую линию. Катя отстранённо отметила две вещи: как стоящий рядом попытался его удержать, схватив за руку поверх балахона, при этом обнажив собственные цветные браслетики на запястье, и как Нил, не глядя, ловко скинул захват, проронил небрежно: Срочное дело. и двинулся к выходу. Этот гад груб со всеми. Всего на толику секунды девушка отвлеклась на мысль. На один краткий миг потеряла контроль, забыла о тени. А когда вернулась вниманием, то поняла, что она уже не держит ее на привязи, а сама мчится вперед, став тенью. В ней ослепляя, клокотала ярость. Как же она его ненавидит. Убить обидчика, растерзать его светимость. отомстить за недавнее унижение. Он такой открытый, такой беззащитный сейчас. И она ударила, уже смакуя внутри столь близкую победу, и прошла насквозь, будто его и не было вовсе. Замешательство, и она начала таять. Так ты идёшь? Нил хмурился и уже, видимо, не раз повторял свой вопрос. Или тут заночуешь? Катя стояла в центре круга. На вождение, если это было оно, растаяло, оставив после себя растерянность и дезориентацию. «А...» — протянула. «Да». «Ну и слава богу!» Он всплеснул руками. «Уж решил, что ты с открытыми глазами уснула, таращишься и не отвечаешь!» И обратился к кому-то из членов группы. Те все еще стояли за чертой и неуверенно переминались с ноги на ногу. Оль, ты просила подвести. Поторопливайся. Назад они ехали втроём. Сначала девушка молча пыталась переварить произошедшее, а потом не выдержав спросила: "Тёмная тварь на посвещении, кто она?" Водитель рассмеялся. "Твоя галлюцинация". Катя опешила и дрожащим голосом уточнила: "Значит, её заметила только я?" Ольга, так звали пассажирку на соседнем кресле, насупилась и окотила только что примкнувшую к группе недобрым взглядом. На вид ей было несколько за 30, тот самый возраст, когда женщина ещё делает попытки выглядеть девочкой, но первые морщинки на лице, парочка седых волос, лишний жирок, а главное отсутствие живого огня в глазах постепенно сводят на нет все её усилия. И Ольга принялась излагать голосом полным усталости и неверия. Ты встала в круг, бодренько прочитала клятву, в середине на пару секунд замешкалась, но Нил сразу поторопил, когда именно ты успела что-то увидеть. Девушка сглотнула и ответила вопросом на вопрос. А сколько я там простояла? Меньше минуты, без раздумий выдала спутница. Мы тебя полчаса прождали, а делов-то оказалось два предложения сказать. Вообще раньше такое не устраивалось. Она с подозрением покосилась на Нила. Так что-то увидела. Показалось просто, ерунда какая-то, растерянно прошептала Катя и добавила мысленно: по ощущениям, часто точно там проторчало. Глубоко задумалась, откинувшись на удобном сиденье. Задавать ещё вопросы, чтобы стать посмешищем, она теперь не спешила, а потом поняла, что все те ужасы в круге ей действительно приснились. Тут и доказательство на лицо. Ведь когда Унила зазвонил телефон, она смотрела вперёд, не оглядывалась. Тогда каким образом могла увидеть, что кто-то пытался его удержать за чертой, но ну, не спиной же? И всё сразу стало ясно как день. Хорошо, когда ты разбираешься в теме и можешь найти рациональное объяснение, не впадая в мистику и прочую чертовщину. Знание – сила, а невежество ведет к глупой вере во всякую чушь. Не зря ее препод по физиологии хвалил и считал лучшей ученицей на кафедре. Катя давно знала, что яф и сон порой плавно перетекают одно в другое, а события в реальности могут находить свое отражение во сне. Ведь до этого она многократно сталкивалась с искажениями, когда какой-либо внешний звук плавно встраивается в картину сновидения и настоящий дождь за окном превращается, к примеру, в музыку в сюжете сна. Если же у человека проблемы с дыханием, то часто преследуют сны о существе, которое садится на грудь и душит. Существует ли это существо на самом деле? Ей-богу, смешной вопрос. Хотя, конечно, всегда найдутся те, кто будет утверждать, что их действительно посещает домовой, ну или леший. У кого какая фантазия, кто-то и крокозябру увидит. А вот случаи временных искажений, когда ты сильно устаёшь физически, отключаешься, как только голова коснётся подушки. Часто тело непроизвольно дёргается. Это специальный механизм, способствующий более быстрому расслаблению мышц. Но внимание, При этом снится, будто резко куда-то падаешь. Получается, картинка падения подбрасывается в сон уже после вздрагивания, а спящему кажется, что до. Или всё же наоборот. Да в целом и не важно. Понятно, что её видение сегодня из той же оперы. Долго ехали, потом брели куда-то ночью, а она ведь после аварии ещё не отошла. А тут темнота, круг, свечи. Вот и задремала слегка. впала в транс, а разум наложил элементы сна на реальную картинку. Собственные выводы успокоили девушку, хотя очевидно теперь, что вступать в группу не стоило, психика и так трещит по швам. Прибежав домой далеко за полночь, едва успела прошемыгнуть к себе, как вернулась мама. Сунула коричневый конверт с практиками под подушку. Его напоследок всучил Нил со словами: "Приступай сразу". Интересно, что там? Вспыхнула последняя мысль, и Катя камнем нырнула в сон.